Глава 36. Бой. «Вели всегда идут до конца», — едва слышно ответила принцесса. «Даже когда силы не равны, и есть спасительная петля». «Понимаю, что она хочет сказать, сама будет биться до последнего, зная, что при любом раскладе возродится в следующем временном витке. Но все-таки есть и риск, если меня не убьют, а схватят, то выведут из игры». И тогда в новых петлях ни принцесса, ни граф-колонель, ни лорд Бенита ни о чем не узнают, и повстанцы победят. Неужели она этого не понимает? Пока я жива, у тебя есть шанс. А как только я умру, сработает взрывное устройство, настроенное на мои биоритмы, и я всех утащу за собой. Значит, все-таки понимает, и в отличие от меня даже подстраховалась на такой случай. Кстати, надо будет взять на вооружение. Но все равно контролируй ситуацию, не дай себя схватить. «Принцесса!» – весело и глумливо произнес Озеров, не давая нам договорить. Впрочем, задумка Ами теперь ясна, как и моя страховка на случай ее смерти. Командор шел под прикрытием щита и явно наслаждался моментом. Как же! Загнал в ловушку саму императорскую особу, Разумеется, он может с легкостью убивать ее каждую петлю. Вот только на этот раз принцессе удалось сбежать. Она знает о петле, а потому именно сейчас это принесет ему больше удовольствия. Но и Ами настроена решительно. Пальцы на руках сплетены в изящную фигуру, на эффект от которой она явно рассчитывает. И тут Лана с командором пошли в атаку, молча, не сговариваясь, и это было пугающим. Как будто прирожденные убийцы в очередной раз используют свою излюбленную, отточенную на десятках жертв тактику. Принцесса разъединила пальцы, но Лана вяло отбила скользнувшую в ее сторону серебристую змею. Как будто не просто знала, что именно сделает Ами, а еще и предугадала с точностью момент и даже направление. Хотя, чему я удивляюсь? Они ведь наверняка уже сражались в предыдущих петлях, Успели ее изучить, и теперь все приемы, что принцесса считает непредсказуемыми, читаются Ланой и Озеровым на раз. «Может, используете что-то новое, Ваше Высочество?» – подал я голос. «Зачем?» – Но удивление принцесса не обиделась на замечание от варвара. «Если мы в петле, эта битва ничего не решает. Не хочу светить второй слой своих умений, приберегу их для более подходящего случая». Вот как? Значит, у Вели еще и такое разделение навыков есть. Что-то вроде орудия последнего шанса или запрещенного приема. В этом случае нежелание Ами раскрывать секреты раньше времени очень даже логично. Вот только есть ли у нас без них тогда хоть какие-то шансы? Впрочем, принцесса же на что-то рассчитывает. Вот она достала Бон. Странно, что не использовала его сразу. Хотела застать врагов врасплох, пока они не выпустили свои полигоны? И узкий коридор заполнился сотнями полупрозрачных геометрических фигур, как будто соединенных ветвистыми молниями. Как интересно. Получается, Ами объединяет способности, пропущенные через Бон, и их же в естественном виде. Выглядит внушительно, да вроде бы даже и работает. На какие-то мгновения мне показалось, что призванные принцессой силы сбили озеро с выбранного им темпа. Но нет. Все совершенно иначе. Командер сформировал перед собой полусферу из почерневших полигонов, и это уже принцессу откинуло назад. Алана вычерным вычурным движением своего Бона, словно кнутом, заодно выбила из потолка штукатурку. Краем глаза я заметил кучу трепья у стены, и следующий миг дернулся от неожиданности. Айла и Кара еще секунду назад стрелявшая из бластера лежала мертвой. Черт возьми, кажется, уже пора начинать бояться, а еще лучше попытаться хоть что-нибудь сделать вместо того, чтобы стоять за спиной принцессы и лорда контрабандиста. Бон послушно лег в руку, изрядно насмешив Озерова. Он даже дал секундную передышку лорду Бенита, которого за пару секунд до этого успел прижать к противоположной стене. Силен, старый Бен, решил воспользоваться паузой и запутать своего противника. Неудивительно, находясь в петле, так раскачать свои умения. А вот кем бы ты был без этой возможности? — Я привык жить настоящим синемордой, — парировал командор. «Плевать, кем бы я был, важно, кто я сейчас!» С этими словами Озеров усилил натиск, и один из полигонов его Дубона, словно призрак, прошел сквозь защиту Бена и ужалил контрабандиста в ногу. Тот дернулся, будто оттуда ротоком, и затем как-то бачком ушел в сторону. «Старина Крюс сам поделился с тобой своей нейротехникой!» Удивленный, даже как мне показалось, слегка испуганно уточнил Бен. «Не твое дело!» Лениво ответил Озеров и вновь замахнулся Боном. Веле попытался было увернуться, но урон от техники какого-то неизвестного мне Крюса, по всей видимости, нарушил его координацию. А Озеров, воспользовавшись этой слабостью, решил нанести финальный удар. «Активация!» Мой самодельный бон, так насмешивший могучего командора, сбил созданную им смертоносную технику, позволив контрабандисту увернуться. А потом уже мне пришлось кувырком уйти в сторону, прикрывшись щитом. Лорд Бенита что-то мне прокричал, кажется, поблагодарил или похвалил. Ничего не слышу или не могу разобрать. «Выкачивает!» — врезался в уши оглушительный вопль контрабандиста. «Выключи!» Еще не понимая до конца, что происходит, я на всякий случай отключил щит, как меня и просили. И ничего не произошло. Может быть, я просто не так понял слова Бена. От греха подальше я снова вернул свою защиту и только потом, активировав статус, понял, от чего я только что спасся. Мой заряд оказался фактически обнулен. Оказывается, Озеров вытягивал из моего щита энергию, А когда я, послушавшись Бенита, перезапустил его, заодно оборвал и технику противника. Интересно, насколько сложно такое умение и смогу ли я его когда-нибудь выучить? Черт, да не о том я сейчас думаю. Командер повстанцев, заметив, что я не попался в его ловушку, выругался и попытался достать меня внезапно удлинившимся щупом из полигонов. Но лорд Бенита, уже пришедший в себя, ловко отбил атаку, предоставив мне фору. По сути, я находился теперь между двух огней, или между молотом и наковальней. С одной стороны бились принцесса и ее подруга детства. Принцесса пыталась атаковать Лану, и видно было, что каждое движение ее бона оттачивалось тысячами тренировок. Но дочь графа Колонеля сбивала любую, даже самую виртуозную технику активатором. В паре Бена и Командера все было наоборот. Озеров атаковал, а бывший лорд защищался. И теперь, когда я тоже помогал контрабандисту, это получалось у него чуть лучше, чем раньше. Как минимум, мы держались. В воздухе повисло напряжение, на какие-то мгновения чаши весов уравновесились, но каждому из нас было понятно, что это ненадолго. Одна ошибка, и исход боя будет решен. Вот только кто ее совершит?